Глава 15. Неожиданные перемены. Катерина чуть доехала до дуба, обессилила так, что свалилась с дичайшей простудой и 3 дня с постели вставала только по крайней нужде. Она знала это за собой. Стоит только очень сильно устать или расстроиться, как тут же цепляется какая-то сопливая простудная пакость. Царевич Вячка отправился домой верхом на сивке, а обратно конь вернулся с письмом от царя и царицы Златогорного царства, где они всечески поддерживали царевича Степана в его планах стать сговоренным сказочницей Екатерине. Проклятый трипочь, ругался Степан на Вячка, пока в его комнату не вошли Волка Боюн и не пархнул Ижаруся. Выяснилось, что планы эти они знают и одобряют. Степан стоял дурак дураком, он-то думал, что Бура его зажуёт насмерть только за намёк. Всё равно ничего не выйдет. Наконец вздохнул он, переварив их согласие. Катерина в жизни не согласится. Мам, а если согласится? Понимаешь, ей всё равно, кто-то рядом нужен в качестве защитника. А мы же можем, а радости моей всяких царевич и княсков показывать, пока она не решит, что лучше уж ты. Хитро прижмурился Боюн. Спасибо, мрачно откликнулся Степан. То есть я буду наименьшим злом. Как-то так, я легкомысленно кивнула Жаруся и не злись. Там уж всё от тебя будет зависеть, насколько я поняла, девочка понятия не имеет, что твои чувства к ней как бы это Несколько изменились. М-м, не вмает. Довольно кивнул Баюн. Точно, не вмает. Она к тебе не присматривалась. Конечно, куда уж мне? сердито фыркнул Степан. А что ты хочешь? Ты через слово её то обзывал, то хамил, а потом просто замолчал. А ей в последнее время много чего делать пришлось. Вы да в Ратко она влюбилась. Не по повод было. При упоминании Ратко Степан сморщился, словно лимон укусил. А ладно, ладно. Короче, главное Катерину убедить, что лучше, чтоб ты её сопровождал. Жизнерадостно решил Боюн. М-да. Кстати, Позволь уточнить. Ты опять влюбился на 3 дня? Если так, то лучше будем кого-то на стороне искать. Издеваетесь, злобно прошептал Степан. На какие 3 дня? А ну, у тебя же не намного дольше обычно была это кто там? Гордея, девчушка из класса, Елена, кажется. А ещё симпатия у тебя была Ангелина вроде. Начал бодро перечислять баюн. Но Степан вскочил, пнул увернувшийся стол и разъярённо глянул на кота. Это всё фигня. Ты что, не понимаешь? Горде мне голову заморочило. Катька, кстати, меня и вытянула. Я чуть не помер. Ленка, да я до сих пор радуюсь, что Катька щенка мне тогда подобрала. Иначе я не знаю, как я ползал бы. А то, что ты говоришь, вовсе не считается. Он усёкся, потому что собеседники просто хохотали. А вы шутите так и не стыдно вам. Катерина мирно болела. Трудно страдать от душевных переживаний, когда из носа течёт, и с глаз слёзы градом, причём вовсе не от расстройства, а от простуды. Горло болит, и при попытке что-то сказать, такое выговаривается, что лучше и вовсе молчать. Но стоило только немного прийти в себя, как в комнату просочился баюн. Нет, он постоянно там был, но как только Катерина глянула на Баюна именно в этот раз, сразу поняла, что это идёт не просто кот, а кот с подвохом. "Радость моя, тебе лучше", возликовал Баюн. "Смотря с чем сравнивать", мрачно ответила Катерина, косясь на Баюна. Такой его вид она отлично знала. из совершенно ничего хорошего от кота с такой хитрофизиономией она не ждала. Со вчерашним днём, уточнил Баюн. Тогда лучше, обречённо призналась Екатерина. Отлично, а я как раз хочу с тобой поговорить, заявил кот. Да кто вы сомневался, согласилась Екатерина. А радость моя, После последних неожиданных событий остались мы без нужного нам персонажа. Как ни крути, тебе нужен спутник. Нет, не нужен ни за что. Катерина вытащила подушку, очень хотела её кинуть в кота, но это привело бы только к тому, что он бы на ней уселся. Поэтому Катя легла и голову подушкой закрыла. Я тебя не слышу и слышать не хочу и не буду. Ну, как знаешь, как знаешь, только мы уже кандидатурку подобрали. Хороший юноша, отличный просто. Красавец, в бою опытен, умён. Если ты не согласна, придётся этот конкурс, хмм, кастинг, м -м, короче, опять выбирать беспутника, тебе в царствах делать нечего. Ты мало того, что сказочница, так ещё и по хорошам узнаешь ли. Екатерина под подушкой обречённо вздохнула. Как я от этого устала. Кот, я ещё родко не пережила, ты мне уже опять кого-то сватаешь. Пока святое место пусто не бывает. Вылекавал баюн. Чем вон тебе про того чудика вспоминать, да ещё переживать. Так тебе сказать, кого выбрали-то? Нет. Екатерина отвернулась к стене. «Точно не сказать!» Баюн вспрыгнул на кровать и прошелся до изголовья, навис над Катиной головой. «Ну же, радость моя!» «Без разницы мне, кого ты выбрал, никого я не хочу!» «А выбрали мы царевича Степана!» Важно заявил Баюн, словно она действительно спрашивала. «Чего? Какого царевича?» Катерина села на кровать и обняв подушку. «Царевича Степана!» Кот самодовольно смотрел на нее. «А, понятно. Я-то думала, что мне лучше, а у меня жар и бред». Катерина легла и снова водрузила подушку на голову. «Нет у тебя жара, а уж тем более бреда». Баюн славился своим упорством на все лукоморье. Мы выбрали нашего Степана, царевича Златогорного. Отлично. Вот пусть он тебя и сопровождает, раз ты его выбрал, а мне никто не нужен. Екатерина даже подушку не приподняла. Ну жем, ты хоть про волка подумай. Тебя же украдут сразу, а он и погибнуть может тебя выручая. А мы? Мы же все тебя защищать будем. Отлично. А так Степана убьют сразу и не посмотрит, что он нынче царевич. Глухо послышалось из-под подушки: "Комо, Степана нашего, Катенька, его овок всё это время гонял, возаря, что ли? Степан наш и родко уже побарывал. А его названные родители, цари, которые Волька что письмо прислали о том, что полностью его поддерживают и даже войска выставят, если какое-то оскорбление ему будет учинено. В смысле, если его на месте твоего сговорённого обидят или оскорбят, оскорбителю не поздоровится. Это ж тебе не бать в кратко. который вообще никак понять не мог, хочет ли он снкасов сказочнице отправлять или женить на боярышне соседской да лужок заливной с преданным невестиным получить. Это уже не коняй с вывертами, а царская дипломатия понимать надо. Старался Боюн. Кот. Ты вот мне ответь. Катерина сняла подушку и со вздохом отложила её в сторону. Что ты ему-то посулил? Ему это зачем? Он и так в тумане от меня устаёт, иногда просто смотреть на меня не может. Сразу у него такое лицо делается, словно он что-то мерзкое слопал. А в школе они же с Киром только и вопят, что я им надоела, хуже горькой редьки. Она ожидала всего, что угодно, но только не того, что боюн рухнет на бок и перекатившись на спину, поболтает в воздухе лапами, хихикая и пофыркивая при этом. О, радость моя. Я так ему и сказал, что ты ничего не заметила. Ладно, молчу. Молчу, а то он рассердится. А, ну скажу. Я ничего ему не сулил, и остальные тоже. И это вообще его идея. Ты тут поболей, подумай и имей в виду. Если не Степан, всё равно кто-то тут будет в качестве твоей охраны от слишком уж уж желающих сказочницу заполучить. И ещё непонятно, какой он будет. А Степан уже привычный, можно сказать, свой. Да и в тумане-то он всё равно с тобой рядом ходит. Короче, подумай. Баюн элегантно спрыгнул с кровати и ушёл. и дверь за собой закрыл. А Катерина с досадой всё-таки швырнула ему вслед подушкой. «С ума сошли совсем! Раз так, вообще не пойду больше в лукоморье! Вернусь домой и всё! Степана они выбрали! Надо ж это думаться было до такого!» Она скоро пожалела, что подушку кинула. Без неё было неудобно. Пришлось вставать, тащиться к двери, наклоняться за подушкой, и тут же закружилась голова». Она схватилась за ручку и случайно открыла дверь, чуть не выпала из комнаты и застыла. На полу, слева от двери, прислонившись спиной к стене, сидел Степан. Ты что тут делаешь? Катерина даже не сразу спросить сумела. Хм, думал, может, выйдешь, растерялся Степан. Ну, вышел я, и что? Басиком стоять было холодно. Катерину волокла подушку на кровать и сама уселась там же, завернувшись в одеяло. Чего ты хотел-то? Когда думал, что, может, я выйду? Поговорить хотел. Можно зайти? Степан мялся на пороге. Зайди. Катерина пожала плечами. Кать, э, -э, -э Катерина. Ну, я всё ещё тут. Катерина раздумывала, куда она сунула упаковку бумажных платков, взятую из дома, потому что, если опять из носа потечет, не рукавом же вытираться. Пронесло его не вовремя. И разговор с Баюном только что был дурацкий, и платки куда-то запропали. Ты отказалась, да? Баюн сказал, что ты подумаешь, но, по-моему, соврал. Степан отчаянно переживал, даже ладони взмокли. Степ, тебе это вот нафиг! Ты же меня в тумане ругаешь, почём зря? Особенно в последнее время вообще едва переносишь. А тут я чего-то не понимаю. Катерина нашла в упаковку с платками под сбившимся одеялом и подтянула их поближе к себе. Сразу настроение немного улучшилось. Она подняла глаза на Степана и пожала плечами. Чего ты там забился в самый тёмный угол? И почему мне Боюн сказал, что ты это предложил? Кать, я и правда это предложил. Зачем мне это надо? — Да, зачем вот? Очень мне непонятно. — Я, может, не хочу, чтобы тут всякие разные опять тебе голову начали морочить. Я, может, этого гада Радко уже переносить не мог. Тошнило меня от него. Скот такой! — взорвался Степан. — Чего тебе так разобрало? Что он тебе-то сделал? Катерина вдруг сообразила, что это правда. Степан действительно с большим трудом Радко терпел. — Ничего он мне не сделал. Я его просто видеть не мог. Степан еще дальше отступил в тень. — Ненавижу его. — Степ, да ты чего? Катерина недоумевающе всматривалась в темноту. — Да ничего. Ты только на него и смотрела последнее время, а он в сторону. Я все мечтал ему морду набить. Знаешь, я праздновал, когда у меня это стало получаться. Катерина примокла. — Да, ты прав. Как же я так? Как же я не заметила, что он в последнее время все в сторону смотрел? Опять на глазах выступили слезы. Кать, не плачь, я не про то совсем. Степан извелся от желания как-то красиво и гладко сказать то, что уже тысячу раз мечтал ей объяснить. Я ему просто завидовал до жути. Я бы что хочешь сделал, лишь бы ты на меня так смотрела. Ну, что ты так удивилась? «Погоди, я что-то сплю, что ли? Ты же... Тебе же куча девушек нравилась, только не я!» Катя растерянно смотрела в полумрак. «Да какая там куча! Это ты меня словно в упор не видишь. И ты мне не нравишься вовсе, и я тебя... Я... Я тебя люблю!» Степан сам не ожидал, что вот так ляпнет, и сказал все не так и не вовремя. Катерине почудилось, что дубовая стенка, на которую она спиной опирается, поехала куда-то в сторону. Она помотала головой, прогоняя головокружение. Погоди. И я тебе не нравлюсь вовсе, но чего там мне мерещится, наверное. Ничего тебе не мерещится. Я тебя люблю. И всякие дурацкие нравится, не нравится здесь совсем не причём. И я совсем не могу опять с тобой рядом какого-то придурка видеть. Он говорил с яростью. Я вроде теперь царевич и оружием владею лучше многих. Даже лучше того же Ротко. И я ничем не хуже этих здешних лукоморских. И я тебя очень прошу, не надо каких-то других. Или ты уже кого-то выбрала? Катерина окончательно растерялась. Степан любит. кого её дану. Слышишь, что не враньё, но чтоб прямо любит фигня, ерунда какая-то. Смеётся он так, что ли. Она решила поддержать шутку и задумчиво покрутила головой. Подумывала я о царе вечере Диме, но чего? И этот? Нет, ты с ума сошла, что ли? Нафига тебе этот Родим? Степан откинул с дороги стол, не успев убраться подальше. И вконец оскорбившись, рванулся к выходу. И тут Катерина наконец-то увидела его лицо. На шутника он точно не был похож. "Стоять, замри!" Катерина внезапно сообразила, что как это ни странно звучит, но Степан говорил правду, и сказано это было всерьёз. "Я просто пошутила, честно, ни о ком я не думала. Я вообще не хочу больше никого подставлять". «Шутки тебе! Я тут в любви признаюсь, а ты...» Степан в сердцах стукнул кулаком по дверному косяку. «Да я пыталась понять, ты серьезно говоришь или нет. Степ, ну правда, ты же меня за все это время чаще всего коровой называл или бегемотом, или слоном для разнообразия. Как я могла подумать, что... Ну не сердись ты на меня и не уходи, пожалуйста. Мне не хочется опять плакать уже от того, что ты обиделся». м- до её не. Наверное, я ей правда был грубым. Степан поднял стул и тот потихоньку, перебирая ножками, бачком-бачком убрался в коридор, а сам потаптался у двери, да и вернулся в тот же угол, где и сидел. Они разговаривали о каких-то мелочах через тёмную комнату, и обоим почему-то становилось теплее. Я же не просто так, я уже давно Сначала сам всё думал, что мне мерещится, потом уже понял, что всё всерьёз. И не знал, как ты среагируешь, тем более после этого урода, ратко. Ой, прости, только не плачь. И не подумаю я плакать. Ещё чего? Ну я-то какая шляпа. Екатерина фыркнула и покачала головой, удивляясь сама себе. Пока то, что сказал Степан, в её сознании не укладывалось. Сказочница тоже мне пропустила всё на свете. Ты поэтому не хотел, чтобы я тебе колыбельную напела? Да. Я же знаю, что ты можешь сны видеть, мало ли. А я не хотел так. Ты ты не сердись на меня. Не отказывайся только сразу вот этой идеи с сопровождением, так-то ничего не поменяется. Просто никого постороннего тут не будет, ладно? Хорошо. Не буду отказываться. Соглашусь. Екатерина почувствовала, как постепенно слабевает, исчезает стальная пружина, загоняющая в сердце что-то острое, от которого невозможно было дышать. В конце концов, это и правда было вполне разумно. Видеть рядом какого-то чужого царевича, королевича, Катерина точно не хотела. Чего ты не против? Степану от радости хотелось подпрыгнуть, заорать: "Не против, только не подставляйся, очень тебя прошу". «И да, как ты думаешь, как далеко от нас наши замечательные друзья сидят с зеркальцем и блюдцем?» Степан смешно сморщил лоб. «Думаю, в горнице, не дальше». «Думаю, что и ближе», вздохнула Катерина. «Некоторые, по крайней мере». «Народ, можно не подсматривать и не подслушивать. Идите уже сюда». Катерина вовремя уткнулась носом в многострадальную подушку и тем спаслась от приступа хохота. Когда в двери в тот же миг появилась длинная бурая морда, рядом проплыл пушистый хвост, а сверху блеснула искорка жарусиного хвоста. Она и вовсе на приоткрытой двери сидела, в непосредственной, так сказать, близости от происходящего. «Да кто бы сомневался!» – тяжело вздохнул Степан. «Я могу девушке в любви признаться без свидетелей?» «Какой-то другой девушке им без сомнения!» — важно провозгласил Байон. — А радости моей это, извини, очень уж нам волнительно. — Девушка эта, кстати, моя сестра. Борый мягко подобрался, проплыл по комнате к самому лицу Степана и пристально уставился ему в глаза. — Ну, ты, в общем, понял, да? — Да помню я, что она твоя сестра, помню. Забудешь такое. Да понял, я понял. Степану было и смешно, и немножко неловко. Ровно до того, как ему Кир уже в его комнате на ухо сказал: "Надеюсь, ты помнишь про волка бонус". "Чего?" опешил Степан. "Мм, помнишь, когда к Каткиной семье тётя Зой приезжала? Мы же с тобой ещё тогда определили, что к нашей Екатерине шурин прилагается, волчий скорый из характером. Киру" Пришлось спасаться бегством от летящего в него сапога, а Степан до утра сидел на подоконнике в своей комнате, вот же привязалась к Катьке на кошачьей привычка, и размышлял он о том, что про это очень рано думать, но некоторые люди и пострашнее Бурова бывают, так что Волка Бонус он, пожалуй, переживёт.